Еда объединяет. Он меня будоражил. Тревожила вседозволенность Ярослава. Мне некуда было бежать, да и после освобождения стало бы только хуже. Судя по угрозам Игоря, возвращение для меня могло закончиться смертью. Но с Ратниковым был не только страх перед человеком, от которого я зависела, От взглядов Ярослава, его прикосновений, запаха с нотками хвои, внутри поднималось незнакомое волнение. Трепет. Чтобы избавиться от тревожного предчувствия, я вернулась к бытовым делам. Поставила на стол две тарелки с омлетом. Ратников сел, не сводя с меня заинтересованного взгляда. Медленно, словно проводя испытания, отломил кусочек вилкой и попробовал. На его обычно непроницаемом лице промелькнуло что-то похожее на удивление. Ярослав проживал еду, проглотил, поднял на меня взгляд. Это вкусно? Выдал он больше удивленно, чем восхищенно. Эти простые слова прозвучали как высшая похвала. Теперь Ратников принялся за еду с нескрываемым аппетитом, и в этом было что-то по-человечески трогательное, разбивающее образ холодного, не считающегося с другими, босса. Ярослав смаковал обычную нересторанную еду, поглядывая на меня с интересом. Потом отхлебнул кофе и улыбнулся. Посмотрел на меня с одобрением». «Значит, мне не придется эти две недели питаться резиновой яичницей, которая всегда получается одинаково несъедобной?» «Это просто восторг, потому что я уже мысленно попрощался со своим желудком». В его глазах, серых и ясных, на секунду мелькнул огонек. Облегчение? Радости? Сложно сказать, но это был первый луч света в ледяной крепости наших отношений. Это зависит от наличия продуктов и того, что собираешься на яхте делать ты. Например, от того, кто будет мыть посуду, и не собираешься ли ты разбить катер, бросив управление, чтобы набить желудок. Сидя напротив, я отломила кусочек омлета и, стараясь говорить спокойно, постаралась скрыть от ратникового волнения, хотя внутри все трепетало от этой маленькой победы. Это зависит от того, что ты умеешь готовить. «Может, лет твое единственное блюдо?» Было видно, что Ярослав говорит это не всерьез, но мне захотелось ответить ему честно. «Я могу много чего. От борща до сложных десертов. Будешь помогать – еда тебя удивит. Собираешься стоять в сторонке и указывать – питайся бутербродами». Сказав это, я удивилась собственной наглости. А потом на смену изумления пришел страх – Но Ярослав не разозлился. Откинулся на спинку дивана, изучая меня так, словно видел впервые. «Любопытно», — произнес он задумчиво. «В бухгалтерии скрывался такой талант. И готовить умеет, и переговоры ведет без страха, что прищемлю хвост дерзкому мышонку. Значит, не все в этой авантюре будет плохо». Он допил кофе и поднялся. «Будет тебе помощь по хозяйству». Неквалифицированная, но честная. Хотя рекомендую пристроить меня не к кухне, где я запросто оттяпую себе пару пальцев, а к надраиванию палубы. Что скажешь? Принимается. От успеха у меня даже голова закружилась. Только добавь туда же мытье посуды. В этом случае обещают даже блинчики пожарить. Взгляд Ратникова стал таким восхищенным, что я рассмеялась. «Даже полотенцем буду протирать», – пообещал он, приложив два пальца к груди, как в ритуальных клятвах. «Только давай обойдемся без молочных супов и каш. Ненавижу эту дрянь». Ратников так искренне сморщился, что я рассмеялась. «Клянусь, никаких молочных супов и каш. Я их тоже ненавижу». Ярослав одобрительно кивнул и встал из-за стола. Вымыл тарелки и даже сковородку с венчиком. А когда поднимался по трапу, я услышала, как он довольно бросил, словно разговаривал с морем. «Повезло! Как же мне повезло! Мог бы и язву заработать в этом плавании, а мне даже десерты обещают. К тому ж плата могла быть гораздо выше, а я всего лишь буду мыть посуду». С довольным лицом Ратников поднялся на верхнюю палубу ко второму пульту управления яхтой. А я разочарованно вздохнула. Надо было у него требовать что-то более существенное. Только вот что? А еще я улыбалась. Тихие искренние слова Ратникова согрели меня сильнее, чем утреннее солнце. В этом странном противостоянии на отдельно взятой яхте, в которой мы оказались, появилось первое перемирие. И пахло оно хвойным парфюмом, морем и омлетом.